Первая — скрижаль. Андрей достал из стопки книг схимника, пролистнул его и остановился, словно наугад, на какой-то странице. «Данила», — тихо спросил Андрей, — «чем для тебя было это путешествие?» Испытанием ответил Данила, и я увидел, с какой болью мой друг вспоминает об этом. Скитался, жил как придется, а в восемнадцать попал на войну и столкнулся лицом к лицу со смертью. Он видел смерть своих друзей, убивал и сам был в шаге от смерти. Чудовищная правда. После войны Данила уже не мог жить мирной жизнью. Война продолжалась в нем. За что бы он ни брался, что бы ни делал, он словно искал смерти. Он не мог заставить себя учиться. Мысли о карьере и о тихом семейном счастье вызывали у него отвращение. Алкоголь, наркотики и странные компании. Чем не жизнь для ветерана, которому немногим больше двадцати? Не жизнь. И Данила решил покончить с собой, умереть. Для него это было так естественно. И к смерти можно привыкнуть, если видишь ее слишком часто. Но тут, словно безумие, на него обрушивается другая жизнь. Жизнь, в которой есть свет, нуждающийся в защите. Жизнь, в котором тьма берет верх над силами света. И он, избранник, тот, на ком лежит миссия спасения света для жизни, для людей. Ирония судьбы высших сил дикая, странная. Возложить эту миссию на человека, опустившегося на самое дно отчаяния. Представьте себе, что вы не верите уже ни во что, ни в Бога, ни в дьявола, а вам говорят, ты избранный, собирайся в командировку. Да, именно это, этот поворот стал испытанием для Данилы. Он должен был не просто выполнить предназначенное, он должен был переступить через себя, убить в себе демона отчаяния и безысходности, поверить, что у этой жизни, даже в его жизни, есть смысл. «Солнечные лучи показались из-за горизонта», — вслух начал читать Андрей. «Красивое, жизнерадостное солнце». Я попрощался с ним, поднял камень, прижал его к груди, разбежался и прыгнул. «Данила, за несколько дней до этого ты хотел покончить с собой, потому что жизнь потеряла для тебя всякий смысл. Теперь ты готов был умереть ради того, чтобы жизнь продолжалась. Ты переродился». Данила невольно дернулся. Слова Андрея словно бы обожгли его. Это была правда. Там, на скале, последнее пристанище. Прежний Данила умер, просто перестал существовать. Что-то переменилось во мне, рассказываешь ты дальше. Андрей продолжил читать книгу. Не знаю, что это было. Спокойствие обреченного, приговоренного к смерти или же напротив — «Бесстрашие сильного!» «Но я перестал бояться, мучиться, переживать. Я словно бы умер». Ангель, ты помнишь, как записывал эти слова Данилы?» «Да, конечно», — подтвердил я. «Ничего не напоминает?» — Андрей улыбнулся. «Данила словно бы умер. Он перестал бояться, мучиться, переживать. По-моему, мы уже понимаем...» о чем будет первая скрижаль, не так ли? Не может быть. Да, я не верил своим ушам. И что случилось дальше, спросил Андрей и развел руками. Я увидел источник света, почти воскликнул Данила. Все не случайно. Андрей взял кофейник и налил себе еще кофе. Один из трех основных критериев, по-моему, у нас сработал. фантастика. Данила действительно пережил на скале последнее пристанище то, что предписывает первая скрижаль. А явление источника света словно подтвердило это. То есть, когда мы искали первую скрижаль завета, Данила уже знал, что соответствует ее сути. Но самое удивительное, Я не заметил этого, хотя собственноручно писал оба текста. О подобном перерождении рассказывают многие жития святых, продолжил Андрей через минуту, пока мы оба приходили в себя. Святыми старцами часто становились отъявленные грешники, преступники и душегубы. Христианское учение, еще начиная с апостола Павла, видит в этом... Божий промысел. Кстати, характерная традиция. Принимая монашеский чин, человек получает новое имя. Это символ. Монах не от мирской жизни отрекается, а от прежнего себя. Умирает, чтобы воскреснуть. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Христос умирает фактически. Мирской человек, постригаясь в монахе, умирает виртуально. Человека с прежним именем больше нет. Но тут главное принцип — это символическая штука. Разумеется, это переименование не всегда срабатывает. Ну что, берем всю жизнь ты ждала. Нам надо найти еще два других основных критерия. Андрей снова стал перекладывать книги, отыскивая среди них нужную. А я думал о том, с каким удивительным юмором он рассказывает об этих очень серьезных вещах. Разумеется... «Это переименование не всегда срабатывает», — иронично подмечает Андрей. И в его голосе столько доброты. «Мне весело, мне смешно, мне радостно, даже не знаю почему». Кто готов рассказать о психологическом портрете Кристины? Андрей смотрит на меня, потом на Данилу. «Окей, я вас понял». Он увидел в наших глазах растерянность людей, услышавших слово «пожар» посреди театрального спектакля и поспешил дать все необходимые разъяснения. Мы встретили Кристину в самый тяжелый момент ее жизни. Она переживала боль, глядя в прошлое, и испытывала ужас, вынужденная смотреть в будущее. Ее личная жизнь не складывалась, она пережила много страданий, много разочарований, а теперь ждала ребенка, девочку. Жизнь продолжается. Пострадал ты, дай пострадать другому. Вот что чувствовала Кристина, думая о том маленьком живом комочке, который рос у нее под сердцем. Кристина... разуверилась в том, что женщина может быть счастлива. Глупая может быть, красивая есть шанс. А если не глупая и не идеальная красавица? И вот сейчас она дает жизнь новому существу, и это существо – женщина. Быть женщиной значит зависеть от мужского желания, от его настроения. А мужские желания переменчивы, как морской ветер. Сегодня мужчину влечет то, завтра это. Мужчина – синоним непостоянства. Женщина должна подстраиваться, лавировать, соглашаться с избранным для нее курсом. Многие женщины так и делают, так и живут, если, конечно, это можно назвать жизнью. Но даже если это и жизнь, то еще не мечта. Женщина – дочь вечности, и если она делает что-то, она делает это навсегда. Пусть мужчина меняет курсы и галсы, но в одном он должен быть верен и честен в своем отношении к женщине. Когда бывшие крестины узнали о ее беременности, они испугались. Они вдруг поняли, что могут потерять ее, потерять навсегда, отдать кому-то другому, И их настроение в очередной раз переменилось. Они заявились Кристине с серьезными намерениями, полагая, вероятно, что это ее обрадует. Поразительное, непоколебимое самомнение Кристина испытала отчаяние, Ветреники оказались еще и глупцами. А как же отец ребенка? Никита любит Кристину всем сердцем, но он такой же мужчина, как и все предыдущие. А еще он молод, он значительно моложе Кристины, а значит, он точно уйдет. Мужчина, которому хочется положить голову на плечо, Может ли она позволить себе влюбиться. Впрочем, она уже влюбилась. Кристина необыкновенно сильный человек, рассказывал Андрей. Она научилась быть сильной, превозмогая боль разочарований, переступая через свое хочу. Жизнь учит тех, кто готов учиться. И правда в том, что иногда отказаться от своей мечты. Не поражение, а настоящий поступок. Кто-то настаивает на невозможном. Это право каждого, не запрещается. Но чаще всего подобная настойчивость – лишь глупое упрямство, и не более того. Мы не можем изменить других людей, если они сами того не хотят. а заставлять их меняться ради нашей собственной прихоти, ради нашей мечты – это неправильно и нечестно. Конечно, у Кристины была возможность манипулировать любимыми мужчинами. Она могла их захомутать, женить на себе, вышкалить. Для умной женщины это не проблема. Но для уважающей себя женщины – Это чудовищно. Для женщины, которая хочет настоящей любви, смерти подобно. Даже ветер можно дисциплинировать. Вот, например, вентилятор или кондиционер – это дисциплинированный ветер. Он дует, куда скажут и как скажут. Но сравните его с ветром, гуляющим на океанском просторе. Сравните его с осенним ветром, вздымающим в небо золотые столпы из опавших листьев. Лучше и не сравнивать. «Но это ее внутренняя сила как раз и стала проблемой», — воскликнул Данила. «Святая правда», — рассмеялся Андрей. «Парадокс, но именно так. И мы переходим к самому главному. Кристина...» отстроила мощное здание своей личности. Она стала сильным и волевым человеком. Она добилась самостоятельности. Она изучила жизнь и поняла, что ей нужно. Хорошее дело. «Любовь — это временное помутнение сознания, — решила для себя Кристина. Приятное, но ненадежное. На этом жизнь не построишь». «На мужчин нельзя полагаться. Они переменчивы. Рано или поздно это все равно заканчивается. А я рожу мальчика, и у нас с ним будет семья. У меня будет мужчина, который никогда меня не бросит». Да, она боялась почувствовать себя брошенной. Она научилась переживать боль, но она научилась... и бояться боли, избегать ее. Она научилась сносить удары судьбы, но она научилась и уклоняться от этих ударов. В конечном счете она приняла решение контролировать свою судьбу. Она превратила свое эго в неприступную крепость. «Превратила свое эго в неприступную крепость», повторил я, отчетливо понимая, что это самое точное определение внутреннего состояния Кристины. «Прекрасная Елена за стенами неприступной Трои улыбнулся Андрей. «Ну что, подходящая кандидатура, чтобы с гарантией потерять в ней первую скрижаль?» «Еще один основной критерий», — согласился Данила. «Остался третий». «Вот «Тут как раз заковыка, обрадовался Андрей, которому сложности, казалось, доставляли куда больше удовольствия, нежели простые и очевидные вещи. Заковыка? переспросил я, поскольку мне показалось, что теперь-то уж все понятно. «Именно!» — подтвердил Андрей. «Я готов дать голову на отсечение, что большинство ваших читателей решили, что первая скрижаль — посвящена любви или, по крайней мере, как-то связана с любовью. А я категорически уверен в том, что слова «любовь» в ней нет. «Действительно нет», — удивленно протянул Данила. «А как ты догадался?» У нас есть два основных критерия. Во-первых, мы знаем, что первая скрижаль про смерть. а не про любовь. «Данила у нас на скале. Последнее пристанище. Не влюбился, а чуть не умер. Или даже умер». Андрей артистично насупил брови и уставился на Данилу. «Умер, умер!» — засмеялся тот. «Вот». «А во-вторых», — продолжил Андрей, «Кристине предстояло бороться... Не со страхом любви, а с самой собой, со своим эго. Страх только проявление ее личности, ее неприступной трои, а не что-то самостоятельное. Но любовь действительно лучшая дорога к цели, которую ставит перед человеком первая скрижаль завета. Я взял из рук Андрея книгу и прочитал отрывок из своего предисловия. Мы петляли по дорогам любви, но столкнулись не со счастливой лучезарной фантазией, а со страхом, страхом перед реальной смертью. Да, кстати, хороший вопрос. Зачем мы любим? Оживился Андрей. Провокационный. Любовь для Кристины была только дорогой, а не целью. Уж что-что, а любить Кристина умела и прежде. Теперь же ей предстояло убить в себе эго, освободиться. Она должна была потерять себя, отвести себя в лес и оставить там на съедение волкам, а самой вернуться обратно. «Очень точно!» — рассмеялся Данила. «Оставить себя на съедение волкам, а самой вернуться обратно. Так и есть. Смешно». «А вы не зря соединили любовь и смерть», — продолжал Андрей. «Только вы не стали уточнять, о какой именно смерти идет речь. А речь идет о смерти эго». То есть не о физической смерти, а о смерти личности, мировоззрения, установок, принципов, предрассудков, страхов, притязаний, амбиций, желаний и тому подобное. Умирая в таком качестве, человек возвращается к себе изначальному, к себе настоящему, к себе истинному. И истинная любовь требует именно такого самопожертвования. Если ты действительно любишь человека, ты абсолютно забываешь о себе, ты в нем. Это как другая реальность, другой мир. В нем ты уже не можешь быть прежним. Это больше всего пугало Кристину, согласился Данила. Она боялась потерять себя и именно поэтому отталкивала Никиту. Понимала, что он ее любит, понимала, что сама без него не может. Но перед ней был выбор — или сохранить себя, или любить. «И она выбрала любить», — сказал Андрей. «Вы подсказали Никите нужные слова. Прошлое стало прошлым. Я беру твою душу». Я чуть не расплакался. Я вспомнил, как мы сидели в машине, Данила за рулем, Кристина с Никитой сзади, словно все это случилось только что. Я вспомнил, как страдала умирающая Кристина, в каком отчаянии был Никита, и как он сказал ей «Я беру твою душу», словно молитва. Я понимаю где-то на уровне ощущения, что человек должен освободить себя от своего эго, от своего «я», — сказал Данила. Но все-таки это странно, парадоксальная вещь. «Я» — это ведь высшая ценность любого человека. Он за нее родеет, он ее защищает, ищет для него лучшие доли, кормит его разными ощущениями. Он, можно сказать, живет, потому что у него есть «я». Ой ли! Андрей отрицательно покачал головой. «Я? Эго? Это химера!» Данила недоверчиво покосился на Андрея. «Я не преувеличиваю», — сказал Андрей. «Попробуй ответить на вопрос, что такое твое «я». Начиная предложение со слов «я» — это... «Ну, я это...» – неуверенно начал Данила. Э... Андрей пришел к нему на помощь. «Тебе в голову приходит всякая ерунда? Правильно? Например, я человек, я мужчина, я ветеран Чеченской войны и так далее. Сколько еще людей могут ответить таким образом? Тысячи!» И можно ли ответить на этот вопрос так, чтобы ответ касался именно твоего «я»?» «Сомневаюсь», — протянул Данила. Тут Андрей встал, взял с полки какую-то книгу и открыл ее ближе к концу. «Это справочник по психологии», — объяснил Андрей. «Прочтем научное определение. «Я» — это субъективное Психическое явление, определяемое памятью и проявляющееся как противопоставление себя всему другому. Не я. Понятно? Русский не родной для меня язык, и сложные конструкции с использованием наукообразных слов на слух даются мне с трудом. Непонятно, признался я. «Все на самом деле очень просто», — стал объяснять Андрей. «Мы приходим в этот мир маленькими чистыми сгустками энергии. Вы можете назвать это душой, сущностью, как угодно. Это и есть мы. Мы абсолютно открыты, свободны, и в нас бездна света. Взгляните на гуляющих малышей, вспомните улыбку младенца, узнавшего ваше лицо». Посмотрите на свои собственные детские фотографии. Это самое завораживающее зрелище. Невозможно оторваться. И знаете почему? Потому что у младенца еще нет я. Он чистая душа. Но мы вынуждены постоянно сопротивляться миру. Мир это не рай для чистых душ. Мир – это площадка для борьбы за выживание. И чтобы выжить, мы формируем свое «я». То, что вокруг нас – это не «я», и мы с этим не «я» боремся. А то, что внутри нас – это «я», и его мы защищаем. Внутри нас чувства, мысли, желания, опыт. Все это память. И наше «я» — это тоже только память. Стоит хорошенько ударить нас по голове в нужном месте, и мы не будем знать, кто мы, что мы, к чему, кому, когда и откуда. Наше «я» испарится, словно его никогда и не было. А мы останемся. «Самый простой способ выполнить первый завет», — пошутил Данила. «Но пока я так и не понял, зачем? Зачем терять, изводить, убивать свое «я»?» «Чтобы быть чистой душой, просто и с какой-то удивительной нежностью», — сказал Андрей. «Я увидел, что у Данилы вдруг заплестели глаза». Это слезы. Так пронзительно и так лично прозвучали эти слова. «Это избавит от страха смерти?» спросил Данила, справившись со своими чувствами. «Я — это то, что создает границы. Мы живем в мире, который разделен на «я» и «не я». И поэтому «я» вынуждена защищаться всегда. Враг появляется сразу вслед за установлением границ. Боится не тот, кому угрожают, боится тот, кто защищается. Мир не закрыт от нас, но мы, обладая собственным «я», закрыты от мира. Это мы установили границы. Это мы спрятали свои души друг от друга. Между мной и тобой, Данила, нет границ. Мы с тобой одной души, одной крови. Только вот наши «я» не знают об этом. И им страшно. Страшно, потому что они вдобавок ко всему еще и одиноки. «Вспомни Агвана». Вспомни мальчика, который не боялся умирать. У него была чистая душа, душа, открытая навстречу твоей душе. Только благодаря ей ты дошел до последнего пристанища своего «я». Чистым сердцем он показал тебе твое сердце. Нежный молодой бутон белого лотоса на тонкой изогнутой ножке. Скоро-скоро он откроется. Береги его, Данила, береги, прощай. Это были его последние слова. Теперь Данила плакал. Он и прежде терял друзей, на войне и даже после войны. Но то, что он потерял Агвана, Он потерял того, кто разглядел в нем человека. Одна душа, одна кровь. Этот мальчик на все говорил. Это не имеет значения, потому что он знал, что на самом деле имеет значение. — Я — то, что не имеет значения, — прошептал Данила. — Да. — Да. Я услышал.